Глава 13: Вокруг хрена. Ученые зоологи не считают крыс хищниками. Однако это совсем не значит, что хвостатым грызунам не приходится охотиться. Впрочем, может и в самом деле не приходится, а острые зубы и когти нужны им исключительно для самообороны. Ну или для того, чтобы разгрызть пластиковый пакет с мусором или вскарабкаться по отвесной кирпичной стене. Но в одном... Виант уверен на все сто. Прямо сейчас, в данный момент времени, он находится на самой настоящей охоте. Потенциальная жертва — никакой нибудь несчастный зверек, типа мышки или мелкой птички. Рыбалка — это вообще другая тема. Нет. Виант замер на месте. Кончик языка в предвкушении прошелся по губам. Он выслеживает возможность украсть сытный и очень вкусный завтрак, он же крысиный ужин. Утро. Просто утро не раннее, но и не позднее. По часам людей — начало четвертого часа. Ночная прохлада уже и стаяла вместе с росой на зеленой траве, но жаркий день еще только начинается. Виан скосил глаза в сторону. Таяна, местное светило, только-только готовится опрокинуть на землю ушат зноя. Да и как может быть иначе, если ему наконец-то удалось добраться до Мангоха, столицы государства Глиссара, что находится на северной оконечности материка Хинтан. Здесь экваториальный климат, жара и влага. Вечное лето, иначе говоря. Широкий раскидистый куст надежно укрыл Вианта как от Таяны, так и от глаз людей. Буквально в пяти метрах от него находится так называемый фудтрак – длинный и широкий фургон, где торгуют разным фастфудом. Правда, потрепанный фургон с обшарпанными стенами уже лет десять как застыл на одном месте. Колес нет, их давно сняли, ржавые ступицы опираются на красные кирпичи. Рядом с фудтраком два высоких навеса из дрифленого железа некогда красивого синего цвета. Они до сих пор синего цвета, но уже облезлого и грязного. Под ними вкопаны два длинных стола. Толстые ножки обросли вездесущей травой. Стульев нет и в помине. На широких скамьях расположилась шумная компания. Работники порта торопливо кушают и одновременно вовсю чешут языками. Специально для тебя я еще раз напоминаю, что у нас на Ксинее много-много раз находили очень странное каменное сооружение глубокой древности. Рабочий в синей спецовке по виду чокнутый ботан взмахнул горячей собакой, от чего красные капли кетчупа разлетелись в разные стороны первобытные люди и даже примитивное сообщество с некой деспотичной властью не могли их построить. Это еще почему? Голос оппонента чокнутого ботана, рабочего лет сорока пяти, сочился сарказмом. А потому что для их строительства нужна тяжелая техника. Чокнутый ботан невероятным образом успел надкусить горячую собаку, проглотить кусок и не подавиться. Краны, бульдозеры всякие, современные пилы, До сих пор с большим трудом берут гранит, а в конканене из этих самых аккуратно обрезанных гранитных плит двадцатиметровая башня сложена. Кто тебе сказал, что она была сложена?» Тут же потребовал уточнить рабочий лет сорока пяти. «Сейчас она представляет из себя груду колотых булыжников. Но и что?» Чокнутый батан и не думает униматься. Когда эту груду колотых булыжников разобрали, то археологи нашли еще более странные металлические артефакты, точнее, сплав разных металлов, который возможно получить только в условиях космического вакуума. Сейчас пересменок. Часть тружеников порта в синих спецовках собирается домой, а другая готовится сменить их на кранах, погрузчиках и прочих рабочих местах огромной и шумной морской гавани. В этой части Виант не ошибся. В Мангохе заседает не только правительство Глиссары. Здесь же находится самый главный морской порт, не такого уж и большого государства на северной оконечности материка Хинтан. Виант сосредоточен и напряжен. Голод бодрит не хуже чашечки крепкого кофе, а близость еды возбуждает аппетит еще больше. Полоса зелени посреди огромного порта достаточно просторная. Наверняка, если внимательно порыскать по кустам и помойкам, можно найти, чем набить желудок. Но то будет мусор. А здесь и сейчас кончик языка вновь прошелся по сухим губам. У него появилась отличная возможность спереть настоящую еду. Минуло три местные недели, а в каждой местной неделе 10 дней, как Виант вернулся в трижды проклятую другую реальность. За это время ему удалось почти благополучно преодолеть больше десяти тысяч километров. Естественно, не на своих четырех а зайцам на грузовых и товарных вагонах. Привычная кресинная жизнь под перестук стальных колес затянула его с головой. Подробная карта материка Хинтан, которыми Виант не поленился обзавестись в доме милых хозяюшек, очень здорово помогли рассчитать маршрут и не намотать слишком много лишних петель. Увы, но расписание движения товарных поездов просто так в ИПС в местном интернете не найти. Обычно на кормежку Виант сходил с поездов на крупных станциях. Расчет верный. Чем больше людей, пассажиров, тем больше ресторанов, кафешек и прочих точек общепита. В помойках и урнах легко найти еду. Люди любят выбрасывать недоеденные булочки, фрукты, картофель фри и прочий фастфуд. Как-то раз Виант наткнулся на целую горячую собаку. Питьевые фонтанчики, общественные туалеты, мойки и прочие источники воды помогают утолить жажду. Частенько Виант от души напивался дождевой водой прямо на ходу. Единственное, чем плохи крупные железнодорожные станции, так это крысиными кланами. Тупым альфа-самцам невозможно, в принципе, объяснить, что Вианту нахрен не сдались их мусорные баки и самки. Ему бы только желудок набить и горло смочить. Каждый раз каждый очередной бугор при виде молодого самца тут же самозабвенно бросался в бой. Хотя без курьеза тоже не обошлось. Так, на какой-то очередной станции Виант едва не описался от смеха, когда на него с крутым видом попер совсем еще молодой самец с нежной и мягкой шкуркой. Крысенуша не смутил тот факт, что он в полтора раза меньше соперника. Это был единственный случай, когда Виант без проблем отбил территорию с мусорным баком возле привокзального ресторана и стал обладателем гарема аж из двух старых самок. Обычно же Виант предпочитал не связываться с альфа-самцами и торопливо уносил лапы. Хреново то, что крысиные кланы традиционно занимают самые обильные с точки зрения пропитания места и территории. Отдельно Вианта обрадовало то обстоятельство, что он очень вовремя убрался из Двина. Можно смело сказать, в самый последний момент ускользнул от наступающей на пятки зимы. Первую ночь под ярко-зеленым брезентом ему один хрен пришлось изрядно померзнуть. Хорошо, что хоть удалось подремать пару часиков и восстановить силы. Потом была дневная кормежка и сон в относительно теплом подвале под вокзальным буфетом. Вторая по счету ночь выдалась холоднее первой. Виант неприкаянным медведем-шатуном бродил под плотным брезентом в тщетных попытках согреться. Подремать не удалось вовсе. Зато этот же грузовой состав в прямом смысле увез его от морозов на север. Буквально половину местного часа назад, это чуть больше земного, Виант спрыгнул с фитинговой платформы в морской гавани Мангоха, столицы Глиссары. Разведка местности, причалов, центра управления и поиска подходящего судна – это позже. Сейчас его главная задача – пожрать. Очень вовремя. Буквально сразу же за грандиозным складом крупнотоннажных контейнеров Виант наткнулся на этот фудтрак. Если повезет, то удобную дневку можно будет найти под ним же. Правда, еще нужен источник воды. «Да-да, я по телеку научно-популярную передачу видел. Там как раз показывали те самые развалины на Аните. Их уж древние люди точно построить не могли». Спор за столом набирает обороты. Виант нахмурился. «У них тут что, клуб доморощенных уфологов?» Чокнутому ботану на подмогу пришел еще один молодой рабочий. «На Аните нет атмосферы!» Нежданный помощник поставил на стол наполовину пустую пластиковую бутылку. А потому схожие металлические артефакты сохранились еще лучше. Или, по-твоему, их тоже первобытные люди забросили? Реплика обращена все к тому же рабочему лет сорока пяти. Похоже, это штатный скептик. «Ну почему же сразу первобытные?» Зрелые рабочие откровенно веселится вовсю. «Просто люди, наши современники, вполне могли их подбросить». «Но зачем им это нужно?» От такой кощунственной мысли чокнутый ботан вспылил фосфорной спичкой. «Чтобы подороже продать на виртуальном аукционе семь металлических хлам простакам типа тебя». На одном дыхании выпалил зрелый рабочий. «Вот оно!» Виант вытянул шею. Битва самозванных уфологов со скептиком отошла на второй план. Терпение благодетель. Один из рабочих опустил на землю сумку, только не глянул, куда именно. Сумка приземлилась на пучок травы возле ножки скамейки и опрокинулась. Матерчатый клапан распахнулся. На него, словно на скатерть самобранку, съехало содержимое. Что именно, не разобрать, но это точно еда. — А я говорю, что пришельцы посещали Ксинею! Чокнутый ботан, для большей убедительности, стукнул кулаком по столу. — Только делали они это, волнами, с перерывами в тысячи лет! Вот откуда весь этот разнобой в датировке артефактов и прочих сооружений? Люди шумят, спорят. Время от времени то один рабочий, то другой наведывается к футраку за добавкой. У каждого на ногах серьезные рабочие ботинки с толстыми каблуками. Эх, Виант недовольно фыркнул. Близок локоть, докуснуть страшно. Вот была бы у него эдакая сверхспособность, будущее предвидеть, но не на века и тысячелетия, всего на две минуты. Но чтобы со стопроцентной точностью. Это было бы такое грандиозное подспорье в суровой крысинной жизни на выживание. А так лежи, жди и гадай. Побежит вон тот толстяк за добавкой к футтраку или нет? Обнаружит владелец сумки, что она шлепнулась на землю или нет? От нетерпения и страха трясутся лапы. Время поджимает. Рабочие вот-вот разойдутся либо по домам, либо по рабочим местам. Битва самозванных уфологов со скептиком вот-вот закончится полным разгромом. Больше всего следов пришельцев на Сандине нашли. Чокнутый батан упрямо гнет свое. Да и на прочих планетах кое-что находили. Только правительство решило нам ничего не говорить. Продвинутые технологии и все такое. Так почему бы и на Аните не оказаться базе пришельцев? Чокнутый батан с умным видом поднял указательный палец. Зрелый рабочий приготовился было бросить в ответ что-нибудь очень язвительное, обидное и в обязательном порядке смешное и глупое, но его перебил властный голос. «Задолбали, глотки, драть!» Сурового вида мужик в чистой спецовке во главе стола грозно сверкнул глазами. Спорщики тут же притихли. «Неважно, есть ли на они те базы инопланетян или ее там нет!» Война может начаться только из-за одних предположений и догадок. Продвинутые технологии, серьезное научно этническое превосходство и все такое. Но ты, книгт, упустил очень важный факт. Вот уже 25 лет Аниту тщательно изучаем как мы, так и федералы. Все эти развалины, о которых ты так с упоением поешь, давно уже найдены. Артефакты откопаны и изучены. И ничего, никто в драку не лезет, ибо не за что там драться!» «Точно, начальник!» Виант машинально кивнул. Бригадир, как минимум, сходу нашел брешь в рассуждениях чукнутого ботана и ткнул его носом, словно кота, в собственную лужу. «А теперь хватит болтать!» Сурового вида начальник поднялся из-за стола. «Разбежались! По-рыхлому, по рабочим местам!» Рабочие за столами дружно засуетились и принялись подниматься. Сейчас или никогда. Виант рванул из-под прикрытия раскидистого куста. Два метра открытого пространства над головой зависла широкая доска длинной скамьи. Слева черные ботинки людей с крепкими и толстыми каблуками, еще немного. Вот и распахнутая сумка. Бинго! Из-под тонкой упаковочной пленки выглядывает что-то круглое и вкусное. — Да это же джекпот! Виант на ходу подцепил зубами находку, резво развернулся и рванул обратно под защиту раскидистого куста. а Рав, Раф! Гляди, у тебя крыса что-то сперла! Веселые голоса людей поддали ускорение. Виант плотнее сжал зубы с бесценной добычей. Увы, но эта самая бесценная добыча серьезно его тормозит. — Точно! Вот чешет! — Где? — Стой, зараза! Это должно быть голос растяпы Рава. Виант заскочил под защиту раскидистого куста. Нижняя ветка едва не огрела полбу, зато другая, более низкая, вышибла из пасти бесценную добычу. Виант кувыркнулся на полном ходу. Лапы больно ударились о землю, а зубы чуть было не откусили собственный хвост. — Только этого не хватало. Виант вновь вскочил на лапы. Только никто не собирается его преследовать, в том числе и сам растяпа Раф. Рабочие за длинным деревянным столом продолжают гоготать и тыкать пальцами в сторону куста, под которыми скрылся виант. — Эй, Раф, как ты теперь объяснишь алунди, насколько вкусный у нее получился сэндвич? — со смехом спросил молодой рабочий с закатанными рукавами. — А она у крысы спросит! — вместо растяпы ответил другой. — Рабочие за столом вновь дружно загоготали. Пунцовый, от смущения Раф не придумал ничего лучше, как бросить в ответ. — Крыса не дура! Что попало, воровать не будет! Только высший сорт! — Ну да, у нас тут много хвостатых экспертов бегает, у всех спрашивать будет! Все так же, потешаясь над незадачливым товарищем, работники порта потянулись на выход. Деревянные столы возле фудтрака быстро опустели. Рабочие ушли. Тем лучше. От нетерпения задрожали лапы. Виант принялся аккуратно освобождать долгожданную добычу от тонкой прозрачной упаковки. В нос ударил чудесный запах жареной котлетки, майонеза и соленых огурчиков. Это и в самом деле домашний сэндвич. Большой. Умять за раз все равно не получится. Тем лучше. Виант сглотнул обильную слюну. Хватит еще и на ужин. В смысле, на крысиный завтрак. Это очень хорошо, ведь предстоящей ночью ему нужно решить очень важную задачу. Выяснить, какое судно отправляется в Атомбу, ну или вообще на материк Алуна. А для этого придется найти центр управления портом, проникнуть в него, пробраться в диспетчерский пункт и слушать, слушать, слушать. В общем, задача может статься не на один день. Но это будет после. А сейчас... Настоящая человеческая еда дорога тем, что попадется редко. За долгое путешествие Вианту до да колик в животе надоело копаться в мусоре. Вот почему здесь и сейчас он просто жрет. Не просто набивает желудок, а наслаждается едой, каждым кусочком, буквально каждой крошкой. Божественно! Виант вновь вцепился зубами в сэндвич. Все равно великолепно. Хотя жена молодого рабочего, откровенно говоря, еще не самая опытная хозяйка. Котлетка с одного бока заметно пережарена, синий лучок порезан немного криво, а майонеза она плеснула явно лишку. Но это мелочи. Последний переезд до порта Мангоха выдался весьма и весьма голодным. Как обычно, Виант остановился на кормежку в достаточно крупном городе Югера. Но на вокзале ему повезло наткнуться на грузовой поезд из одних фитинговых платформ с крупнотоннажными контейнерами. Пришлось изрядно понервничать, подождать и поголодать. Зато состав привез его точно в главную морскую гавань столицы — Глиссары. Теперь торпиться незачем. Время есть. Минут десять погоды не сделают. Так почему бы не потянуть удовольствие? Синюю дольку лука виант запихнул в рот и принялся жевать. Витамины тоже нужны. Противное чувство голода наконец-то отпустило. Крупную крошку, что едва не соскочила с расстеленной упаковки, Виант аккуратно подобрал и также закинул в рот. На язычке маленькой бомбочкой рванул вкус котлетного жира. Но останавливаться рано. Жизнь крысы слишком непредсказуема. Делить сэндвич на две части смысла нет. Как обычно, Виант старается запихнуть в себя как можно больше. Оно так... Надежней. Язычком, словно маленькой лопаткой, Виант слезнул белую капельку майонеза. В ушах что-то звякнуло. Звук настолько неожиданный, настолько неуместный, что Виант резко выпрямился и замер на месте. Будь у него сотовый телефон, то можно было бы поклясться, что он получил СМС. Но никаких электронных гаджетов у него нет и в помине. Тогда... Виант настороженно глянул по сторонам. Оба стола под навесами, возле футтрака, пусты, да и сам некогда передвижной фургончик не подает признаков жизни. Утренняя смена уже началась. Как ни сложно догадаться, первые посетители появятся ближе к обеду, а пока никаких людей поблизости не видно. Тогда что это было за СМС? Трава под соседним кустом зашевелилась. Длинные стебли, словно занавес в театре, разошлись в стороны. Наружу вместо человека с сотовым телефоном выбралась черная крыса без сотового телефона. Самка. Молодая самка года два, не больше. Грязная и тощая, глаза аж блестят от голода. Виант тут же нахмурился. Это еще одна загадка другой реальности. И как ему удается угадывать крестинный возраст? И откуда он это все знает? И на кой хрен он это все знает? Ну, конечно. Виант машинально загородил собой честно украденный сэндвич. Рабочие говорили, что здесь водится много хвостатых экспертов. Вполне возможно, что этот фудтрак или помойка рядом с ним является кормовой базой крысиного клана. Последнее очень даже вероятно. Во время путешествия Вианту то и дело приходилось шипеть на альфа-самцов. Обычно он предпочитал уносить лапы с территории клана. Но сейчас совершенно другое дело. Этот восхитительный сэндвич он просто так не отдаст. Впрочем, Виант чуть наклонил голову. Все не так уж и плохо. Это альфа-самцы, либо просто самцы, очень любят воевать за территорию. Одинокие самки воспринимают любого самца как потенциального мужа и не спешат уходить прочь. А если потенциальный муж еще и свободен, то они очень даже не прочь основать новый клан и стать в нем альфа-самкой. Самое печальное, если Вианту повезет раздобыть хотя бы немного еды, то самозванная жена совершенно искренне считает, что она вправе претендовать на часть добычи. Молодая самка потянула носом. Виант набычился. Все. Эта тварь учуяла ароматный сэндвич. И просто так не отстанет. Даже хуже. Самозванная жена бухнулась на задницу и тяжело задышала. Хрен знает, где ее черти гоняли. А глаза... Глаза самки не просто сверкают, а светятся от счастья, как два привокзальных прожектора во мраке ночи. А вот и хрен ей, а не еда. Вианд грозно зашипел и обнажил острые зубы. Язык силы универсальный и в переводе не нуждается. Обычно самки сперва удивляются и хлопают глазками. Чуть позже до них все же доходит, что им совсем не рады. Но на этот раз что-то пошло не так. Самозванная жена вместо удивления широко улыбнулась. Хвост на отсечении эта тварь смеется, над ним смеется. В ответ Виант зашипел еще более грозно, еще более решительно. Пусть только попробует приблизиться к его сэндвичу. — Это женщин бить нельзя, а наглых самок можно и нужно. — Виант, будь человеком, дай пожрать. От неожиданности Виант плюхнулся на задницу и вылупил глаза. — Что это было?